Глава 7. Добавление. Допустим, как это мы вообще делаем в настоящем отделе, что масса прибыли, присваиваемая в каждой отдельной сфере производства, равна сумме прибавочной стоимости, производимой всем капиталом, вложенным в эту сферу. Даже и в этом случае буржуа не будет рассматривать прибыль как нечто тождественное прибавочной стоимости, то есть неоплаченному прибавочному труду и не будет по следующим причинам. Первое. В процессе обращения он забывает процесс производства. Реализация стоимости товаров, включающая и реализацию заключающейся в них прибавочной стоимости, ему представляется созиданием прибавочной стоимости. Второе. Если предположить, что степень эксплуатации труда остается неизменной, то, как мы уже видели, независимо от всех модификаций, вызываемых кредитной системой, независимо от взаимного обмана и взаимного надувательства капиталистов и усилий каждого выиграть за счет другого, независимо далее от всякого удачного выбора рынка, норма прибыли может быть весьма различной в зависимости от большей или меньшей дешевизны сырья, от большего или меньшего умения его закупить, В зависимости от того, насколько производительны, целесообразны и дешевы применяемые машины. В зависимости от того, более или менее совершенно общая организация различных ступеней производственного процесса, насколько устранено расточительство сырья, насколько просто и целесообразно организовано управление и надзор и так далее. Короче говоря, если дана прибавочная стоимость для определенного переменного капитала, то одна и та же прибавочная стоимость может выражаться в более высокой и более низкой норме прибыли, следовательно, может доставлять большую или меньшую массу прибыли в зависимости от индивидуальных деловых способностей самого капиталиста или его надсмотрщиков и приказчиков. Это различное выражение одной и той же массы прибавочной стоимости или различия норм прибыли, а следовательно и величины самой прибыли при одинаковой эксплуатации труда – Может происходить и из других источников, но оно может также вытекать всецело и исключительно из различия в той умелости, с какой ведутся оба предприятия. И это обстоятельство создает у капиталиста иллюзию, убеждение в том, что его прибыль обязана своим существованием не эксплуатации труда, но по крайней мере отчасти и другим независимым от этого обстоятельством, в особенности его индивидуальной деятельности. Из всего изложенного в этом первом отделе видна ошибочность того взгляда, согласно которому, в отличие от земельной ренты, где, например, площадь земли остается неизменной в то время как рента растет, изменение величины капитала не оказывает влияния на отношение между прибылью и капиталом, а следовательно и на норму прибыли так как в том случае, когда растет масса прибыли, растет и масса капитала, на которую она исчисляется, и наоборот. Это справедливо только в двух случаях. Во-первых, тогда, когда при неизменности всех прочих условий, а следовательно прежде всего нормы прибавочной стоимости, наступает изменение стоимости товара, являющегося денежным товаром. Другой случай тот, когда имеет место действительное изменение величины стоимости, но это изменение не сопровождается изменением отношения В к С, то есть когда при постоянной норме прибавочной стоимости отношение капитала, затраченного на рабочую силу, Причем переменный капитал рассматривается как показатель, приведенный в движении рабочей силы, к капиталу, затраченному на средства производства, остается прежнее. Итак, в первом случае имеет место лишь кажущееся изменение величины применяемого капитала. Во втором случае происходит действительное изменение величины, но при неизменном органическом строении капитала при неизменном отношении его переменной части к постоянной. Но за исключением обоих этих случаев, изменение величины применяемого капитала является или следствием предшествующего изменения стоимости одной из его составных частей, и потому, поскольку изменение переменного капитала не сопровождается изменением самой прибавочной стоимости следствием изменения относительной величины его составных частей, Или же это изменение величины капитала, как при работах в расширенном масштабе, при введении новых машин и тому подобное, есть причина изменения относительной величины его обеих органических составных частей. Поэтому во всех этих случаях, при прочих равных условиях, изменение величины применяемого капитала должно сопровождаться одновременным изменением нормы прибыли. Увеличение нормы прибыли всегда происходит вследствие того, что прибавочная стоимость увеличивается относительно или абсолютно по сравнению с издержками ее производства, то есть с размерами всего авансированного капитала. Другими словами, вследствие того, что разница между нормой прибыли и нормой прибавочной стоимости уменьшается. Колебания нормы прибыли, независимые от изменений органических составных частей капитала или от его абсолютной величины, возможны в том случае, если стоимость авансированного капитала, в какой бы форме, основной или оборотной он не являлся, повышается или понижается вследствие независимого от уже существующего капитала увеличения или уменьшения рабочего времени, необходимого для его воспроизводства. Стоимость всякого товара, а следовательно и товаров, из которых состоит капитал, определяется не тем необходимым рабочим временем, которое заключается в нем самом, а рабочим временем, общественно необходимым для его воспроизводства. Это воспроизводство может происходить при улучшающихся или ухудшающихся условиях при условиях, отличных по сравнению с условиями первоначального производства. Если же оно сопровождается изменением органического строения капитала, повышением или понижением отношения переменной части капитала к постоянной, то при прочих равных условиях норма прибыли будет расти при относительном возрастании, будет падать при относительном уменьшении переменного капитала. Если же повышается или понижается только денежная стоимость вследствие изменения стоимости денег авансированного капитала, то в том же отношении повышается или понижается денежное выражение прибавочной стоимости.